Принявшее подобное решение, я стал несколько спокойнее духом. И вот после трех месяцев нашего пребывания в Бассоре, распродав часть товаров, но сохранивши большое их количество, мы сообразно указанием голландца наняли лодку и двинулись вверх по реке Тигру, или вернее Ефрату, к Багдаду или Вавилону. Был у нас с собой весьма значительный груз товаров, и потому мы оказались там важными особами – И повсюду нас принимали с почтением. В частности, было у нас 42 кипа различного рода индийских тканей, шелка, муслина и тонких ситцев. хлопчатобумажная бумажная ткань, впервые вывезенная из Китая. В те времена редкость не только в Европе, но и на Ливанте. Было у нас 15 кип превосходных китайских шелков и 17 тюков или кип пряностей, в частности гвоздики и мускатного ореха и другие товары. Нам предлагали купить нашу гвоздику за наличные, но голландец советовал нам не выпускать ее и сказал, что лучшую цену получим мы в Алеппо или на Леванте. Левант это восток и юго-запад Средиземного моря, Ближний Восток. Так собрались мы для караванного пути. Мы скрывали, как только могли, что у нас есть золото и жемчуг, и потому продали три или четыре тюка китайских шелков и индийского микталя чтобы иметь деньги на покупку верблюдов и на уплату пошлин, взимаемых во многих местах, и на пропитание в пути через пустыню. Совершал я этот путь, оставаясь равнодушным до последней степени к моим товарам и богатству, и веруя, что раз собрал я это все разбоем и насилием, то Господь повелит, и все будет отнято у меня тем же путем. И я поистине могу сказать, что, полагаю, обрадовался бы, если бы случилось подобное». «Но, подобно тому, как был надо мною всеблагой покровитель, так был у меня и верный дворецкий, советник и товарищ, и не знаю, как еще лучше назвать его, который служил мне проводником и лоцманом, и руководителем, и всем на свете, и заботился и обо мне, и обо всем, что имелось у нас. И хоть никогда не бывал он в этой части света, все же взял на себя заботу обо всем. Приблизительно в 59 дней», Прибыли мы из Бассоры в устье реки Тигра или Ефрата, через пустыню и через Алеппо в Александрию, или, как мы называем ее, Скандерун на Леванте. Здесь Вильям и я и двое других наших верных товарищей заспорили о том, что нам делать. И здесь Вильям и я решили отделиться от двух остальных, так как они решили отправиться с голландцем в Нидерланды на каком-то голландском корабле, который как раз в то время стоял в гавани, Вильям же и я решили отправиться в Марею, полуостров на юге Балканского, теперь входит в состав Греции, которая в то время принадлежала Венецианцам, и поселиться там. Мы поступили, правда, мудро, что скрыли от них наше направление, разрешивши расстаться с ними. Все же мы выполнили указания старого лоцмана, как писать ему в Голландию и в Англию, чтобы в случае чего узнать, что с ним, и пообещали сообщить ему, как писать нам. Мы выполнили это впоследствии, как выяснится, в соответствующее время. После того, как те уехали, мы еще некоторое время оставались здесь. Мы еще окончательно не решили, куда направляться. В это время какой-то венецианский корабль прибыл с Кипра. Остров на северо-востоке Средиземного моря. И зашел в Скандерун поискать фрахта на обратный путь. Мы этим воспользовались. о оплате за проезд и за провоз наших товаров. Сели на корабль и через некоторое время прибыли благополучно в Венецию со всеми нашими сокровищами и с таким грузом, какого, если сложить наши товары и наши деньги и наши драгоценности, думаю я, никогда с самого основания Венеции не привозили туда два частных человека. Мы долгое время еще хранили инкогнито, по-прежнему выдавая себя за армянских купцов, как называли себя уже некоторое время, а к этой паре мы настолько овладели персидским и армянскими наречиями, на которых говорят в и Багдаде и вообще всюду, где нам приходилось пройти, что вполне могли разговаривать между собой так, чтобы никто нас не понимал, хотя и сами подчас друг друга понимали еле-еле. Здесь мы обратили все наше имущество в деньги и устроились будто на значительный срок. Вильям и я, сохраняя нерушимую дружбу и верность друг другу, зажили как два брата. Ни один не искал занятий для одного себя отдельно от другого». Мы серьезно и важно беседовали и всегда о том же, о нашем покаянии. Мы не изменили обличий, то есть наших армянских одежд, и в Венеции нас называли «два грека». Я два или три раза собирался сказать о размерах нашего богатства, но оно покажется невероятным, и нам неимоверно трудно было скрывать его, тем более, что мы совершенно справедливо считали, что в этой стране нас легко могут убить из-за наших сокровищ. Наконец, Вильям сказал мне, что, видимо, в Англии ему уже не побывать, но что это теперь его уже не так огорчает. Но так как собрали мы такое большое богатство, а у него в Англии имеются бедные родственники, то если я согласен, он напишет, чтобы узнать, живы они и в каких условиях находятся. И если он узнает, что они, как ему кажется, живы, то он с моего согласия пошлет им немного денег, чтобы улучшить их положение. Я очень охотно согласился, и Вильям немедленно написал сестре и дяде, и через пять приблизительно недель получил от них обоих ответ. Был он адресован на какое-то дикое армянское имя, которое Вильям себе выдумал. А именно, Венеция, сеньор Константин, Алексион из Испагани. «Испагань – город в Персии. Кстати, имя, под которым скрывается Вильям, совсем не армянское, а скорее греческое. Но для тогдашней Западной Европы и Греция, и Армения были одинаково неведомыми и диковинными странами». Письмо от сестры было очень трогательно. Она, после многих выражений радости, и по поводу того, что он жив, оказывается, много времени назад она слыхала, что в эст Индии он был убит пиратами, заклинала его сообщить ей, как ему живется. Она писала, что ничего существенного для него сделать не может, но будет от всего сердца рада принять его у себя. Что она осталась вдовой с четырьмя детьми, но держит лавочку в Миноризе. Район Лондона. И этим кое-как кормит свою семью то, наконец, она послала ему 5 фунтов на случай, если ему нужны деньги, чтобы возвратиться с чужбины на родину. Я видел, что слезы проступили на глазах Вильяма, когда он читал письмо. И действительно, когда он показал мне его жалкий пятифунтовый перевод, посланный на имя одного английского купца в Венецию, при отсутствии международной почтовой системы, как и банковской системы, денежные переводы производились пересылкой векселей на того или иного купца, то и у меня проступили слезы. Мы оба были сильно тронуты нежностью и добротой этой женщины, и Вильям обратился ко мне. «Что делать для этой бедной женщины?» Я подумал немного. Наконец сказал. «Я скажу вам, что вы должны сделать. Она послала вам пять фунтов, имея четверых детей. Да она сама. Это пятеро. Это сумма для бедной женщины в ее положении. То же, что пять тысяч фунтов для нас. Вы должны послать ей перевод на пять тысяч фунтов английскими деньгами» и попросить скрыть свое удивление по этому поводу, покуда она о вас не услышит вновь. Потребуйте, чтобы она бросила свою лавочку, сняла бы дом где-нибудь в деревне, но неподалеку от Лондона, и там жила бы скромно, покуда вновь не услышит о вас. «Однако», — сказал Вильям, — «я замечаю, что у тебя явились мысли о возвращении в Англию». «Право, Вильям», — сказал я, — «вы ошибаетесь. Но мне пришло на ум, что вы могли бы попытаться сделать это» ибо вы не совершили ничего, что могло бы помешать вам. Почему должен я удерживать вас вдали от родных, ради только того, чтобы не разлучаться с вами?» Вильям был очень растроган, но взглянул на меня. «Нет», — сказал он. «Мы оба слишком долго плавали вместе, слишком далеко зашли оба. Я решил никогда не расставаться с тобой, покуда я жив. Я поеду туда, куда поедешь ты, буду жить там, где будешь ты». «А что до моей сестры?» — сказал Вильям. «Я не могу послать ей столько денег, ибо кому принадлежат деньги, которые у нас имеются? Большая часть их твоя». «Нет, Вильям», – сказал я, – «нет у меня ни пенца, который бы не принадлежал вам, и не будет у меня ничего, что не принадлежало бы вам в равной доле, а потому вы должны послать ей эти деньги. Если же вы не пошлете, то пошлю их я». «Да послушайте», – сказал Вильям, – «бедняжка ведь обалдеет, она так изумится, что с ума сойдет». «Хорошо», — сказал я. «Вильям, это можно сделать с осторожностью. Пошлите ей перевод на 100 фунтов и сообщите, что через одну или две почты пришлете еще. И что пошлете ей достаточно для того, чтобы она могла жить, не держа лавки. А затем пошлите еще». Сообразно с этим Вильям послал ей очень нежное письмо и перевод на одного лондонского купца на 160 фунтов. И попросил не беспокоиться и надеяться, что он в скором времени сможет послать ей еще. Приблизительно 10 дней спустя он послал ей другой перевод на 540 фунтов и через одну или две почты еще перевод на 300 фунтов. И он написал ей, что пошлет ей достаточно для того, чтобы она могла бросить лавочку и советовал ей снять дом, как говорил я выше. Он подождал, покуда не получил ответа на все три письма. В ответе говорилось, что она деньги получила и, чего я не ожидал, сообщила, что никому из знакомых она не сказала ни одного слова о полученных ею деньгах и вообще о том, что Вильям жив, и не сообщит об этом, покуда не узнает дальнейшего. Когда он показал мне это письмо, я сказал, «Знаете, Вильям, этой женщине можно доверить даже жизнь. Пошлите ей остаток от 5000 фунтов, и я поеду вместе с вами в Англию, в дом этой женщины, когда вы только захотите». Словом, мы послали ей пять тысяч фунтов, и она, получивши все сполна, через короткое время написала брату, что известила дядю о том, что очень больна и больше не может заниматься каким бы то ни было трудом, и что сняла дом приблизительно в четырех милях от Лондона, где будет якобы жить на средства, создаваемых в наем комнат. Коротко говоря, она поступила так, точно понимала, что брат собирается приехать к ней инкогнито, и заверила, что он может жить так уединенно, как ему захочется. Благодаря этому перед нами отворилась та самая дверь, которая, как мы думали, всю жизнь будет заперта для нас. Словом мы решили действовать, но осторожно, скрывая как имена, так и все другие обстоятельства. Сообразно с этим Вильям дал знать сестре, как приятна ему ее осторожность, а также, что она правильно угадала его желание жить в уединении и, наконец, просил ее жить как можно скромнее до тех пор, покуда они не встретятся. Он собирался отправить это письмо. «Послушайте-ка, Вильям, — сказал я, — не посылайте ей пустого письма. Напишите, что с вами едет друг, который ищет такого же уединения, как и вы, и я пошлю ей еще пять тысяч фунтов». Так, коротко говоря, мы обогатили семью этой бедной женщины. И все же, когда дело дошло до отъезда, мужество покинуло меня, и я не осмелился. А что до Вильяма, то он без меня отправиться не хотел, И так мы после того провели еще два года, обдумывая, что нам делать. Вы, быть может, решите, что я слишком расточительно обращался с моим неправедно нажитым добром, осыпая щедротами и посылая княжеские дары постороннему для меня человеку, который даже не знал меня. Но нужно считаться с тем, в каком я находился положении. Денег у меня было в изобилии, а друзей ни одного на свете. И ни от кого не видывал я ни услуги, ни помощи. Я не знал поэтому, куда поместить или кому доверить мои богатства, покуда я жив или кому оставить их, когда я умру. Так, не имея друзей, говорю я, ухватился я за сестру Вильяма. Доброта ее по отношению к брату, которого она сперва считала бедным, свидетельствовала о щедром духе. И милосердной душе, Решивший на нее первую обратить мои щедроты, я не сомневался, что тем самым добуду себе в будущем нечто вроде убежища или средоточия, на которое смогу опираться в будущих поступках. Ибо действительно, человек, у которого имеются богатства, но нет приюта, нет места, которое имело магнетическое влияние на его привязанности, находится поистине в одном из самых странных обстоятельств и положения, какие только возможны улучшить это положение не в силах все его деньги. Как я сказал уже, мы провели два года с лишним в Венеции и соседних с нею местах, и все время пребывания в постоянных колебаниях не решались и были не уверены до последней степени. Сестра Вильяма каждый раз убеждала нас приехать в Англию и удивлялась, почему мы не решаемся доверять ей, когда она нам стольким обязана и даже некоторым образом обижалась за проявленную к ней подозрительность. «Наконец я стал склоняться к тому, чтобы поехать, и сказал Вильяму, «Послушайте-ка, брат Вильям, ибо с того нашего разговора в Боссоре я называл его братом, «если вы согласитесь со мной в двух или трех вопросах, «я охотно от всего сердца поеду с вами в Англию». Вильям отвечал на это, «Скажите мне, в чем дело?» «Во-первых, — сказал я, — вы не откройтесь никому из ваших родных в Англии, кроме как сестре. Во-вторых, мы не сбреем наших баков или бород». «Ибо мы все время носили бороды на греческий лад, и мы не снимем наших длинных курток, чтобы сходить за греков и иностранцев. В-третьих, мы никогда не будем говорить по-английски, при ком бы то ни было, за исключением вашей сестры. В-четвертых, мы всегда будем жить вместе и выдавать себя за братьев». Вильям сказал, что от всего сердца соглашается на все эти условия, но что не разговаривать по-английски будет труднее всего». Хотя он и постарается делать это, как только сумеет. Итак, словом, мы согласились отправиться из Венеции в Неаполь. Тогда столица Неаполитанского королевства, порт на западе южной части Италии, теперь в составе Итальянской республики. Где выложили большую сумму денег на покупку тюков шелка, оставили большую сумму у одного купца в Венеции и еще значительную сумму в Неаполе, взявши к тому же векселей на изрядное количество денег. И все же в Лондон прибыли мы с таким грузом, с каким за несколько лет не прибывали туда, наверное, даже американские купцы, ибо мы нагрузили два корабля 73 тюками трощенного шелка, свитые шелковые нити, не считая еще 13 тюков шелковых тканей из герцогства Миланского» острова на западе от Венеции в описываемое время было полузависимым от Испании государством теперь в составе Италии погруженных в Генуи все это я привез в сохранности и некоторое время спустя женился на верной моей покровительнице сестре Вильяма с которой я более счастлив нежели того заслуживаю а теперь после того как я так откровенно рассказал вам как прибыл в Англию И после того, как так смело признался, какую жизнь вел в чужих краях, мне пора на время умолкнуть. Не то, пожалуй, кое-кто захочет подробнее узнать о вашем старом друге, капитане Бобби».